Глава 37. Декабрь 1975 года. Патриция подождала пять дней и позвонила Ленни. Привет, что нового? Не слишком много, ответил Ленни. Что у тебя? Патриция попросила встретиться после работы, сказала, что у нее есть идея, и она хочет ее рассказать. Ленни согласился. Она припарковалась на обычном месте, вскоре после шести появился Ленни и сел к ней в машину. Я подумала, мы могли бы подъехать и осмотреть дом. Просто проехать мимо, чтобы точно знать, что это за дом. Ленни посмотрел на нее, как на умственно отсталую. "Пати, нам не хватило аванса". Патрисия почти неслышно вздохнула. Было ясно, что он имел в виду. Больше секса. "Давай предложил Лэни встретимся с Романом в Где еще». Патрисия последовала за Лэни по Higginths Road. Должно быть, Лэни после ее звонка позвонил Роману. Она задавалась вопросом, как долго ей придется отдаваться им, прежде чем они почувствуют, что аванса хватает. Припарковавшись у Где еще?», она покачала головой. Разве ты не опускаешься все глубже и глубже? Все, что ты делаешь или пытаешься сделать, превращается в дерьмо. Роман уже был на месте и осушил пару стаканов. Они сели к нему. Через некоторое время, когда Роман достаточно выпил, он решил, что пора идти. «Пойдем, Леня, пойдем отсюда. Ты готова, Пати? Конечно, улыбнулась Патрисия. Если бы не постоянный страх, Патрисии чувствовала бы полную абсурдность ситуации. Пойдемте, ребята, пойдем куда-нибудь, чтобы я смогла заставить вас почувствовать себя большими мачо, и тогда вы, возможно, согласитесь убить для меня папу и маму, после чего я смогу долго и счастливо жить с Френком и мужчинами, которых он снимает в барах, и другими женщинами. И проклятой немецкой овчаркой Впервые Патрисия всерьез почувствовала, что возможно сходит с ума. В начале декабря Патрисия, наконец убедила Лэни Митчелла изучить место будущего нападения или хотя бы провести разведку в доме по Брэнтвуд 55. У меня остался ключ от дома, сказала она ему. Родители будут играть в боулинг, а брат пойдет к другу. Я могу провести вас внутри, вы сможете все осмотреть. Лэнни решил так и сделать и поскорее с этим покончить. Идея ему не особенно нравилась, но Роман сказал еще потянуть с Патрисией, чтобы они могли и дальше получать бесплатную киску. Лэнни, если он и дальше хотел водить дружбу с Романом, не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. В любом случае он все обдумал заранее и решил, что большой опасности нет. Он ведь никуда не вламывался, у Пати был ключ и он входил в дом по ее приглашению. Патрис забрала его с парковки у Элк Гроу Grove Village Bowl, и они двинулись на юг по арлингтон хайтс Road. Ален не заметил между двумя передними сиденьями что-то белое. Вытащив предмет, он обнаружил, что это был 30-сантиметровый охотничий нож с перламутровой рукоятью. "Что за чертовщина?" спросил он. "Для защиты от отца?" сказала она ему. Фрэнк носит в кармане деринжер. Мы держим в машине нож. Лэнни, никогда не упускавший случая произвести впечатление на женщину, вытащил из наплечной кобуры револьвер. Откинув барабан, он показал Патрисие лежащие в нем сверкающие патроны. Пати, разве это не лучшая защита? Да сказала она, глядя на оружие широко раскрытыми глазами. Можешь и мне достать такой? Попробую, сказал Лэнни, возвращая барабан на место и убирая револьвер. Когда они проезжали бульвар Джона Кеннеди, Патрисия указала на большой магазин Walgreens и сказала: Вот тут дружище работает Фрэнк. Патриси припарковалась на улице возле дома. Лэнни нервно огляделся. Внезапно это показалось не такой уж хорошей идеей. Роман велел ему потянуть с Патрисии конетель, но где черт возьми он сам? Патрисия подошла к входным дверям. Она копалась в сумочке в поисках редко используемого дверного ключа, когда к ее удивлению открылись двери и на пороге стояла мать. Мама? Патрисия не знала, что сказать. Мэри Коломбо высунула голову и через плечо дочери посмотрела на припаркованную машину. Лэнни увидел, что женщина на него смотрит, и быстро отвернулся. Патриси исчезла в доме, а Лэнни остался. Даже проклятый ключи от машины она прихватила с собой, иначе он бы, наверное, завел машину и тут же смотался оттуда к чертовой матери. Женщина в доме, скорее всего, мать Патриси, должно быть, хорошо его разглядела. Он начал нервничать. К тому времени, когда Патрисия вернулась к машине, Лэнни был уже на грани. "Какого хрена ты так долго там сидела?" резко спросил он. Патрисия сама была не в лучшем настроении после очередной словесной перепалки с Мэри. "Я поссорилась со своей грёбаной матушкой", огрызнулась она, запустив двигатель, она резко газанула. Ты сказала, что никого не будет дома, обвинил ее Ленни. Я и думала, что не будет, выпалила Патриси. Я надеялась, что мы сможем спрятаться внутри и прикончить их, когда они вернутся домой. Что? Ленни недоверчиво уставился на нее. Ты хотела, чтобы я убил их сегодня вечером? Да. И ты хотела там быть? В его тоне слышалось отвращение. Как будто Лэнни Митчелл наконец нашел то, что вызвало у него отвращение. "Да!" взорвалась Патрисия. "Я хотела видеть, как они получили по заслугам за все грёбаное горе, которое они мне причинили. Я хотела положить конец всему этому дерьму". Через мгновение они снова оказались на оживленном перекрестке, где находился Уолгрин. Ленни вспомнил недавние слова Патрисии. Вот тут дружище и работает Фрэнк. Ленни снова выдернул револьвер из наплечной кобуры. Если ты мелкая шлюха еще когда-нибудь попробуешь так меня обмануть, ты попрощаешься со своим парнем Фрэнком, поняла? Его угроза была как удар молнии. Все время, пока она общалась с Ленни и Романом, С самого первого вечера с Нэнси в мотеле Эджбрук Патрисия осознавала, что ей может угрожать опасность. Она смирилась, говоря себе, что это как и все прочее, часть цены, которую ей придется заплатить за все неприятности, в которых она оказалась. Она не зацикливалась на неопределённой угрозе, собой она рисковала без боязни. Но теперь впервые материализовалась угроза для Френка. Патриси никогда не приходила в голову, что ее действия могут представлять опасность для Фрэнка. Она старалась не допускать Френка к своим переговорам с Ленни и Романом, но ей не хватало проницательности, скрыть, кто он и где работает. Она наивно считала Ленни и Романа людьми, которые собирались ей помочь, людьми на ее стороне. Ей никогда не приходило в голову, что все, что она им скажет, впоследствии может быть использовано ими против нее. От осознания того, насколько она была доверчивой, у нее по спине пробежал холодок. "Олени, пожалуйста, никогда не обижай Франка", почти взмолилась она. "Он все, ради чего я живу, Все, что меня волнует. Без него у меня никого нет. Пожалуйста, не причиняйте ему боли». Никогда больше не пытайся меня обмануть", предупредил ее Лэнни. Мне нужно быть осторожнее, подумала Патрисия. Незадолго до Рождества Патрисия снова позвонила Ленни в автосалон. В ее голосе была настойчивость. "Послушай, это срочно. Я должна немедленно с тобой встретиться. Произошло что-то серьезное "Что это к чёрту такое должно быть?" раздраженно подумал Ленни. Он не мог не почувствовать, что вся эта проклятая афера выходит из-под контроля. Все их жульничество, то есть. Ему хотелось бросить весь спектакль, слишком уж много проблем для небольшого секса. А это все, что они получали. Но Роман почему-то не позволял. Ленне было трудно поверить, что Роман все еще тянет спатьте только для того, чтобы несколько раз ее трахнуть. Ленне должно быть уже начал задаваться вопросом, а не задумал ли Роман нечто большее. Какими бы ни были обстоятельства, у Ленни в данный момент не было другого выхода, кроме как продолжить игру с Патти Коломбо, как ему велели. После ее срочного звонка они встретились на обычной парковке, когда он закончил работу. Это была их девятая встреча. Патрисия нервничала так же, как и по телефону. В машине Ленне пришлось помогать ей прикурить сигарету, так как у нее дрожали руки. Что черт возьми случилось? спросил он немного нервничая. Вчера вечером мне позвонил крестный», – дрожащим голосом сказала она. Он говорит, что если мы первыми не убьем моего отца, Фрэнк мертв». Эту историю она придумала, надеясь заставить Ленни действовать. Твой крестный отец, сказал Лени нахмурившись. Кто твой крестный отец? Патриция сказала, что его зовут Филкопоне, и он занимается ресторанным бизнесом. Предположительно, он знал много парней из мафии, ходивших по ресторанам и клубам, которые он обслуживал. Парень из мафии слышал о заключенном на Френка Де Луку контракте и рассказал ему. И он тебе об этом сказал спросил Ленни. — Он не мог в это поверить. Да. Патриция объяснила, что ее крестный отец, которого она назвала дядей Филом, и ее отец долгое время не ладили. Они даже не разговаривали. Но дядя Фил по ее словам всегда ее любил как собственную дочь. Он хотел, чтобы она была счастлива. Почему твой крестный ничего не делает, чтобы тебе помочь? спросил Лэнни. Если он знает так много парней из мафии, разве он не может остановить контракт? Патрисия покачала головой. Дядя Фил знал их только как клиентов. Он был очень законопослушен, не имел к ним никакого отношения или что-то в этом роде, и он был слишком честен, чтобы вмешиваться. Мы должны это сделать первыми, спокойно сказала Патрисия. Казалось, ее нервозность сменилась мрачной решимостью. Я посмотрю, что могу устроить, неопределенно ответил Лэнни. Разве ты не можешь просто пойти и сделать это? напирала она. Я ничего не могу сделать без одобрения Романа, напомнил он ей. Тогда тебе нужно поговорить с ним, настаивала Патрисия. Это нужно сделать перед Рождеством. Теперь она была в таком отчаянии, что, похоже, заказывала их как хлеб в пекарне. Буханка белая, нарезанная. Два убийства к праздникам, пожалуйста. Это будет им моим подарком, добавила она. Лёня должно быть чувствовал, что ее слова так же холодны, как декабрьский ветер за дверями машины. Я поговорю с Романом, и дело завертится пообещал Лэнни и молча вышел из машины. Рождественские праздники в том году были худшими в жизни Патрисии. Несмотря на ее настоятельную просьбу к Лэнни Митчеллу, несмотря на тщательно продуманную историю о том, что крестный предупредил ее о контракте на жизнь ее любовника, и несмотря на обещание Лэнни поговорить с Романом и начать действовать, ничего не произошло. Роман Собчинский провел счастливые каникулы с женой и тремя детьми в своем доме на Гленбрук Драйв в пригороде Маунт-Проспект, где все они наслаждались прелестями рождественской елки, веселым общением и любовью друзей и семьи. Через два дня после Рождества Лэнни Митчелл женился на очаровательной молодой женщине, которая считала своего жениха честным, порядочным продавцом автомобилей с амбициями и действительно очень хорошими перспективами солидной респектабельной работы в администрации округа Кук. Молодожёны готовились к переезду в новый дом, о покупке которого они договорились в быстро развивающемся пригородном поселке Лейк-Вилла. Фрэнк, Мэри и Майкл Коломбо провели канун Рождества в доме сестры Фрэнка Глории в гроу виллидж А на Рождество навестили сестру Мэри Кэролин в Кэрри, штат Иллинойс. Рождественские праздники оказались для них ужасно грустными. Это было первое Рождество с момента рождения Патрисии, когда она даже не навестила семью. В прошлом году она жила в доме де Луки, но все же приехала на Брэнтвуд, чтобы обменяться подарками. В этом году она не появилась вообще. Непонятно, кого ее отсутствие задело больше, Фрэнка или Майкла. Отец, конечно, думал не только о том, что она не приехала, но о том, Где и с кем она была? И именно это приводило его в отчаяние. Майкл Хандрил потому что не знал, где его сестра. Он знал, что парень, который управлял у Волгрин Делука, имел какое-то отношение к тому, что ее больше не было с ними. Но он не мог знать, как совмещаются между собой все части эмоциональной головоломки. Для семьи Делуки праздник был столь же нерадостен, Четырех старших детей Делуки тот факт, что отца не было с ними, беспокоил даже меньше, чем причина его отсутствия. Он бросил их ради Пати Коломбо. Он явно любил Пати Коломбо больше них, как по отдельности, так и вместе взятых, и больше их матери, их младшей сестры, их дома и принадлежности к их семье. Он продолжал их навещать и обедал с ними по средам и воскресеньям, Но Рождество в том году выпало на четверг, и детям, все еще верившим в Санта-Клауса, было странно ложиться спать, зная, что сегодня волшебная ночь прихода Санты, но когда они проснутся, папы с ними не будет. Для них это будет первый из многих испорченных праздников. Фрэнк и Патти наконец-то вместе. Наконец-то вдвоём. Наконец-то настолько уединенно, насколько они могли пожелать, и свободно предаваться любви и погрязнуть в похоти. Но это был не Элизиум. И даже прищурившись, они не видели Нирвану. Они задавались вопросом, что пошло не так. Как их жизнь превратилась в подобный ад? Двое влюбленных поместили несколько разноцветных фонарей вокруг своей маленькой квартирки и развесили там и сям мишуру. Но их праздничное настроение зависело в основном от количества игристого красного, канадского виски, валиума и всего остального, что Фрэнк сумел притащить из аптеки, заменив таблетку здесь таблетку там в выписываемых им рецептах. Патрисия понятия не имела, что он приносил домой. Фрэнк употреблял такие термины, как гипнотический, психотропный, холинолитический, парасимпатический, Кто знает, что черт возьми они означают. Она брала то, что он ей давал, и в большинстве случаев это заставляло ее чувствовать себя лучше. Или, по крайней мере, меньше чувствовать. Когда Патрисине напивалась алкоголя и таблеток, она ходила по квартире, распевая "Love will keep us together". Любовь удержит нас вместе. Яркую запоминающуюся мелодию которая большую часть года занимала лидирующие позиции в чартах. Это был сингл, записанный дуэтом Капитан и Теннилл. Патрисие песня понравилась, она будто специально была написана для нее и Фрэнка. В ней говорилось, что любовь должна быть сильной. Любовь удержит нас вместе. Удержит Фрэнк, спросила она. Детка, любовь удержит нас вместе. Откуда мне знать, Ответил Де Лука. Он налил себе еще глоток виски. Это было единственное, что никогда его не подводило. "Знаешь, что бы я хотел", сказал он. "Ума не приложу, детка. Ты хочешь, чтобы я трахнула осла, верно?" "Я хотел бы купить парусную лодку. Одну из тех больших океанских яхт, на которых можно всерьез заняться парусным спортом". Но не настолько большую, чтобы с ней не управились парень и парочка женщин. Патрисия понимающе улыбнулась. Да, верно. Парень и парочка женщин. Франк или не понял, что сказать, или ему было плевать. Да, я бы хотел просто жить на ней, понимаешь? Идти туда, где тепло и плыть с места на место, но большую часть времени проводить на воде в тишине и одиночестве. Хотел бы я, чтобы у меня были на это деньги. Фрэнк, я бы тоже хотел, чтобы у тебя были на это деньги. Патриси была искренней. Она так сильно его любила, что хотела, чтобы у него было все, что он хотел, и это сделало бы его счастливым. Она вспомнила детскую игру. Если бы у тебя исполнилось одно желание, что бы ты загадала? Ответ был таков: загадать два желания. Одним из них всегда загадывать еще два. И желания у тебя никогда не закончится. Будь у Патрисии все желания на свете, их исполнение она отдала бы Франку. Им как-то удалось пережить унылые гнетущие праздники при помощи спиртного, таблеток и нечастого и вялого секса. Патрисия твердила себе, что 1976 год будет лучше хуже быть не может, рассуждала она, и как обычно, ошиблась. В январе у нее впервые не пришли месячные.